Гглава 11. Взяв из коттеджа сумку с приборами, Логан встретил Джесоа на трассе около облачных вод, стремясь избежать внимания обитателей базу отдыха к появлению служебной машины с включенной мигалкой. Джесс быстро мчался по извилистыому шоссе, пронзая лучами фар безысходную тьму. Изредка мимо окон, мелькали размытые световые пятна поселений в отраенном освещении приборной панели лицо рейнджера оказалось застывшей мрачной маской выехав на грунтовую дорогу джессап сделал пару поворотов и логан вскоре потерял ориентацию видя только проносившиеся мимо ряды стволов до да темневший над машиной ветвистый полог В салоне внедорожника стояла тишина, не считая случайных потрескиваний полицейской рации. Где обнаружили тело, Наконец нарушил молчание Лган. О около песчаного ручья нашел его какой-то охотник, проезжавший мимо частных владений на весь вездеходе. Турист пока не знаю, близости от злосчастной горы близко в районе пятиозерья может в милях четырех от пиковой ложбины джессов уже свернул с грунтовой дороги и теперь тяжелый внедорожник дико подпрыгивал и с трудом переваливаясь через выпиравшие из земли корни и глубокие колеи давил шинами высокие травы и подлесок впереди логан от разглядел слабый мерцающий свет. Сошенно неожиданно лес расступился, и перед ними открылась поляна. У самого края теснились стоявшие полукругом полицейские внедорожники, пикапы рейнджеров и машина скорой помощи. Их двигатели тихо урчали, а свет фар сходился в одном месте, затормозив, джессап пристроился к ближайшему автомобилю оставайся в тени бросил он логану но держи уши и глаза открытыми джессап вылез из внедорожника и логан последовал за ним мимо остальных машин в сторону группы людей тихо переговаривающихся между собой еще один парень офицер полиции очевидно огоражживал желттой лентой большую территорию освещенного фарами место преступления. В небе сияла жирная полная луна. Криминалисты коротко спросил джессап знакомого рейнджера: Выехали из плацбурга вот-вот должны появиться. Есть идеи по поводу времени смерти Меэддесперт даст нам более точный ответ, но по-моему сутки максимум. Личность установлена. Никто не трогает тело до приезда бригады криминалистов. Так распорядился полицейский офицер с двумя серебряными нашивками на униформе. К крупный и плотный серьезный мужчина, явно взявший на себя руководство. полицейский глянул на знакомого джессапу рейнджера, потом окинул взглядом самого джессапа и логана стоявшего за его спиной с минут он пристально смотрел на них и опять повернулся к человеку с которым беседовал приземистым и толстым леднолицм мужчиной в полиялой армейской куртке вероятно предположил логан именно он и обнаружил жертву преступления Логан посмотрел в сторону жертвы освещенной безжалостными лучами фар быстро отвел глаза. Ему приходилось неоднократно сталкиваться со смертью, конечно, однако впервые он видел труп так жестоко разодраный и растерзанный. От одежды остались лишь пропитанные кровью клочки, точно красные конфетти, украсившие ближайшие растения, все конечности сломаны и вывернуты под странными углами. Вырванные и разбросанные в разные стороны внутренности пропитывали землю черной кровью, а за скрытой грудной клеткой и брюшиной изияла черная пустота. Лецо было из кромсона до неузнаваемости. Испытав приступ тошноты, он отошел подальше, вернувшись к машине Джесоа, и стал прикладываться к окружающему пейзажу. По контрасту с ярким светом множество фар, ений лес казался темнее обычного странно, но ему показалось что за этой поляной деревья росли более редко девственное пятиозерье логан попытался прикинуть насколько далеко отсюда поселение блейкни обойдя внедорожник джесопа он осторожно двинулся по темной и качковатой земле Поойдя в итоге к ограничительной ленте, окаймише место преступления, но с противоположной стороны от группы людей тихо говоривших в другом конце поляны. Убедившись, что никто не обращает на него внимание, он поставил свою сумку на землю и расстегнул молнию. Склонившись, он достал оттуда маленький прибор с цифровым индикатором, включил его, и покрутил регулирующую головку счетчика ионизации воздуха. Вытянув руку с прибором, он провел им по воздуху вокруг себя, одновременно подстраивая диапазон индикаторной шкалы. Появившиеся показания почти не отличались от основных показаний, замеренных им в первый день по прибытии в облачные воды. Ионизация воздуха была значительно ниже 250 ионов на кубический сантиметр. Он мог также при случае взять показания в пиковой ложбине и около ограды поселения Блейкни, но сомневался, что их результаты позволят сделать хоть какие-то решающие выводы. Убрав этот прибор в сумку, он достал другой трехпольный электромагнитный детектор и, в общем, И вновь, сделав круговой замер, он вытянул этот аналоговый детектор в направлении тела и, держа его неподвижно, внимательно отследил отклонения стрелки на шкале. И на сей раз показания электромагнитного излучения ничего особенного не выявили. Оборудование сообщило ему то, что он и сам ожидал. В этом месте не наблюдалось. Ни спектральной ни паранормальной активности. С случившееся здесь полностью относилась к сфере физической деятельности, исключительно к реальной области и растерзанный на земле труп предоставлял этому чертовски жестокие доказательства. Уложив детектор электромагнитного излучения в сумку и застегнув молнию, Логан по-прежнему стоял за внешней границей места преступления, означенной желттой лентой, продолжая смотреть на труп. Будучи прирожденным эмпатом, он сумел развить свои способности восприятия не только эмоций и чувств окружающих людей, но и в некоторых случаях скопившихся в особом месте переживаний. Как правило обостренная восприимчивость просыпалась в местах где довольно длительное время действовала чья-то сила, обычно порочная сила. Однако иногда, если вопиющее зло, насилие в определенном месте свершилось быстро, то там можно было какое-то время ощутить его остаточную пагубную ауру. Закрыв глаза, Джереми освободился от всех собственных мыслей и эмоций, отключился от тихого постороннего говора и открылся навстречу внешнему мраку, ожидая, когда эта округа, это распростертое перед ним тело заговорит, выдаст свои тайны, позволит ему понять то, что происходило здесь. Несколько минут он просто стоял в опустошенном и расслабленном ожидании, и вдруг резко напрягся, и оставался в напряжении больше минуты, до того самого момента, когда его слух прорезал вой сирен, возвестивший, что на место преступления прибыли медицинский фургон и два красных полицейских внедорожника, несомненно, с бригадой экспертов-криминалистов. Логан с трудом осознал их прибытие. Он открыл глаза. Его плечи устало поникли. Взяв свою сумку, он медленно добрел до машины Джессопа, Залез в нее и стал ждать возвращения рейнджера он увидел и прочувствовал достаточно для одного вечера ведь стоя там перед местом этой почти невообразимой ярости джереми почувствовал это был единственный всплеск аура место пропиталась чудовищной инаковостью чем то что он не смог понять или даже полностью постичь. Убийца, почувствовал он, был человеческим существом, и однако, вместе с тем, с нечеловеческой примесью.